Глава четвёртая Монах был одет в черный костюм и шляпу. Его маленькие глазки сверлили меня насквозь, а его мясистый перст уперся прямо мне в грудь. «Чего вы меня пугаете?» Спросила я, будучи не в силах оторвать глаз от этого толстого пальца с аккуратно подстриженным ногтем. «И вообще непонятно, как вы оказались в моем сне? Мне сдается даже, что вы вовсе не монах, а адепт сатаны». Он расхохотался, как истерик на выгуле. Я даже испугалась, что ему плохо. а скорая в сны не приезжает. И что я с ним буду делать?» Но он внезапно успокоился и зловеще прошептал. «Не лезь в мои дела!» «Ох, как я разозлилась! Он меня еще и пугать будет, журтрест недоделанный. А если полезу?» «Не без ехидства осведомилась я». «Пристрелите вашим жирным пальцем!» Он усмехнулся, засунул свой палец в рот и пальнул. Его голова разлетелась на мелкие кусочки, но на месте старой головы выросла новая, похожая на обрубок полена. И эта голова, еще безглазая и безносая, шевельнула противным отверстием, изображающим рот, и запищала. — Нет ничего невозможного для человека с интеллектом! — Ах, гад! Это же он мои кости цитирует, — подумала я, чувствуя, как в груди закипает бешенство. — Вали из моего сна! — заорала я. «Нас ждут большие приключения!» Запел он голосом мультяшного Пиноккио. «Приключения! Приключения!» Он так пищал, что я, слава богу, проснулась. И с удивлением услышала, как этот противненький голосок продолжает распевать из комнаты про приключения, которые нас ждут. Моя голова болела от неудобного положения, потому что я заснула, положив ее на стол. Возмущенная такой отвратительной халатностью, моя голова, которой я обязана нормальной и безбедной жизнью, теперь требовала повышенного внимания к себе. Я достала таблетку с позмолгона. и, запив ее минералкой, налила себе кофе. Кофе оказался холодным, но приятно прочистил голову от остатков нездорового сна. «Что за кретинские сны мне снились?» Спросила я стену, поскольку Ритка почему-то на кухне не появлялась. Да и вряд ли она могла бы мне ответить на мой вопрос. Стена тоже промолчала. Сообразив, что способностей говорить моя стена еще не обрела и, слава богу, не собирается, я встала и прошла в комнату. Ритки не было. Вместо нее на столе лежала записка, что она мне безумно благодарна, но не может больше обременять своими проблемами. «Ну и ладно», – пробурчала я обиженно, – «могла хоть бы дождаться, когда я проснусь». В кухне начал надрываться телефон, требуя к себе внимания. Настроение у меня было прямо как у бедолаги, сброшенного в депрессию, как в помойную яму, и бороться с ней я не имела никаких сил. поэтому я мрачно вздохнула, прошла на кухню, сняла трубку и произнесла, озверела, «Алло!» Собственно, ничего хорошего я от своего телефона не ждала, но отвыкнуть от дурной привычки брать трубку никак не могла. Хотя... «Ладно», – подумала я, слушаясь в загадочную тишину, «если это ты...» Моя драгоценность. Можешь помолчать еще немножко. Я понаслаждаюсь твоей робостью. А потом... Что я скажу потом, я еще не знала, искренне надеясь на свою способность к экспромтам. Извините, не могли бы вы пригласить к телефону Татьяну Иванову? Разочарование легким крылом, коснулась моего разгоряченного духа. Не он. Увы. «Я вас слушаю», – стараясь быть любезной, – отозвалась я. Голос был мужской и очень приятный, но звонивший не относился к категории смельчаков. Он замялся и, наконец, проговорил неуверенно. «Меня зовут Леонид Иванович. Я нуждаюсь в вашей помощи, Таня!» В его тоне я уловила отчаяние. «Так!» Господь послал клиента, явно, судя по голосу, интеллигентного. И опять щепетильная Таня будет чувствовать себя неловко, называя сумму гонорара. Простите, у вас не найдется времени выслушать меня? Найдется, вздохнула я. Но разговор не телефонный. Догадываюсь, согласилась я. Обычно моя клиентура и не собиралась открывать свои тайны, используя телефон. Подъезжайте ко мне где-то через час. Вас устроит? «Конечно!» – обрадовался он. Я продиктовала свой адрес. Повесив трубку, закурила и опять подняла ее, набирая номер Ритки. Все-таки надо выяснить, куда она так срочно исчезла. Риткин телефон не отвечал. «Все чудесатее и чудесатее!» – пробормотала я. Решив, что позвоню ей попозже, я навела в комнате относительный порядок и посмотрела на часы. Было уже одиннадцать утра. Час, данный мне на размышления, истёк. Пунктуальность Леонида Ивановича меня потрясла. В назначенное время, ровно минута в минуту, он позвонил в мою дверь. Посетитель оказался совершенно не таким, каким я его себе представляла. На пороге стоял отнюдь не бедный профессор, а вполне респектабельный мужчина, благоухающий дорогущим ван-мен-шоу. И одет он был, как минимум, в магазине паритет. Правда, все они, мои богатенькие буратины, благодаря привязанности к этому бутику, Казались мне до смешного похожими, но я же не собиралась крутить романы с этими близнецами. Меня цинично заботило содержание их кошельков. Такова проза жизни. «Таня?» – спросил он явно удивленно. «Интересно, почему они всегда удивляются при виде меня?» Наверное, по устоявшемуся мнению полагают, что умственным трудом занимаются исключительно те женщины, которым просто больше нечем заняться. То есть страшненькие и старенькие. – Да, – кивнула я. – А вы, Леонид Иванович? Он протянул мне руку, чуть замешкавшись. Я поняла, что он хотел сначала мне руку поцеловать, но засомневался, не отношусь ли я к партии феминисток, которые за поцелуй руки бьют по физиономии. Я была из числа умеренных, поэтому милостиво позволила ему коснуться моей ручки своими губами. Кстати, поймав его взгляд, я поверила ему, что проблемка у него... «Еще там!» Так смотрят люди, отчаявшиеся, за которыми стоит настоящее, непридуманное горе. Я пригласила его в комнату, усадила в кресло и предложила кофе. Он отказался. «Тогда рассказывайте, что у вас за беда», – проговорила я. «Только не обещаю, что возьмусь за ваше дело». «Я надеюсь на вас, Таня! Мне больше не на кого надеяться!» В его голосе прозвучало отчаяние. «Опять! Что же за навороты в судьбе у этого благополучного джентльмена?» Он сидел, не решаясь начать, и смотрел в пол. Его большие руки с ухоженными пальцами сжались в кулаки. «Таня, мой сын пропал!» Наконец проговорил он, поднимая на меня свои беззащитные перед болью глаза. «И найти его сможете только вы, если верить тому, что про вас рассказывают. А я верю, вы способны на чудеса. Я не знаю, куда он исчез. Я даже не могу поручиться, что он сейчас еще жив. Но...» Таня, я умоляю вас. Попробуйте найти моего мальчика. Что-то вокруг меня все пропадают, мрачно подумалось мне. Надо же, какое совпадение. Сначала пропадает мой друг, впрочем, это не в счет. Он пропал в известном месте и при известных обстоятельствах, так что его вычеркиваем. Потом пропал Ритин Эдик. Его унесли монахи. Затем из моей квартиры исчезает Ритка. Теперь пропал сын этого человека. Осталось пропасть мне, и я не удивлюсь, если... В этом исчезновении тоже замешаны монахи. Мрачно пробурчала я. — Как? Вы знаете? Я подпрыгнула и вытаращилась на моего гостя. Он, в свою очередь, ошарашенно смотрел на меня. «Что?» – облизнув губы, спросила я. «Вы знаете про монахов?» – переспросил он. «О, нет! Если начнут сбываться мои кретинские сны, лучше сразу выпишите мне катафалк. Яду мне, яду!» «Ничего я не знаю!» «Просто к слову пришлось», – проговорила я. «А что, вашего сына в последний раз видели в обществе монахов?» «Нет», – покачал он головой. «Но он собирался в монастырь». «Тогда, может быть, он уже там?» – обрадовалась я. «Вы его там не искали?» «Искал». «Его там нет!» Надежда растаяла в воздухе. «Тогда при чем тут монахи?» – спросила я. «Хорошо. Я расскажу вам все с самого начала!» Он кашлянул, собираясь с мыслями. «Я терпеливо ждала, мимоходом подумав, Почему никто еще не решил начать излагать мне свою проблему с конца? Это было бы куда интереснее и конструктивнее. Мой сын Дима – хороший мальчик. Последнее время был занят бизнесом. Даже открыл свою фирму. Я ему, конечно, поспособствовал, но он, Таня, и сам парнишка умный. торговал картриджами с игрушками для Дэнди и супер Nintendo. И дела шли нормально, пока он вздохнул. «Можно я закурю?» – спросил он меня. Я кивнула. «Так вот», – продолжал он, затягиваясь, – «пока он не познакомился с Екатериной». Она-то его избила с понтолыку. «С чего?» – переспросила я. «С пути!» – скривился он. Екатерина явно была ему не по душе. Она затащила его в церковь. И понеслось. Посты, раздача денег малоимущим в конце концов допрыгались до того, что продавать картриджи перестал. Дело, мол, богомерзкое. Работать он бросил. Катерина тоже начала сомневаться, правильно ли она поступила, когда потащила его с собой. — Подождите, — попросила я, — это ваша Екатерина сектантка? — Нет, она при церкви, поет в хоре. — Так. Значит, именно там он у вас и пропал. Опять же нет. Он решил уйти в монастырь и отправился посоветоваться со старцем. Ну, этот, знаете, в Троице-Сергиевой лавре. Вернулся сын совершенно другим человеком, мрачный, задумчивый. Начал говорить, что скоро наступит конец света, и спастись можно только в одном месте. У старца, а в церкви бесчинство и грязь. Вот тут сын бросил Екатерину и исчез. Так, ничего себе! Вляпываюсь я по первое число. «Не могу!» – отрезала я. «Не хочу лезть в эти дела. Может быть, ваш парень сейчас счастлив до дурения, а я его брошусь разыскивать!» Мой посетитель изменился в лице. «Черт побери, ну как это люди не понимают, что он...» «Погоди, Таня, ты что, стала защищать сектантов? Или тут что-то другое?» — Значит, вы не сможете помочь, — пробормотал он. — Простите. Он поднялся, как-то сгорбившись и разом постарев. Я посмотрела на его спину, прямо как у Ритки, когда она шла к подъезду. Ритка, Дима, Дима, Ритка, Эдик. «Подождите!» – закричала я. Он остановился, боясь повернуться, как критка. «Я попробую!» – проговорила я, отчаянно ругая себя за мягкотелость. «Спасибо!» – выдохнул он, припадая к моей руке. «Ах, до да чего же я бываю глупой!» Особенно, когда позволяю своей природной доброте одержать верх над разумом. Правда, сейчас к этим двум понятиям прибавилось еще и любопытство. Я вернула моего гостя назад, с корговоркой произнесла обычные в таких случаях слова «Вы можете молчать без присутствия адвоката, но моя такса – 200 в сутки». И благословляйте мою доброту, что я еще не требую оплаты в евро. Пока я еще использую зеленые, но доллары, говорят, организируют. В общем, он был согласен со всеми моими требованиями, что свидетельствовало о том, что Дима рос в обеспеченной семье, и непонятно, почему крязанулся. То есть, может быть, именно поэтому он и сошел с ума? Но это я проверю при встрече. Леонид Иванович, весь сплошная благодарность, расточал мне комплименты, утверждая, что я слишком красива для самостоятельной женщины. Интересно, почему у него такое мнение? Наверное, ему не везло в жизни, и он встречал только ужасных деловых крыс. но потом, спохватившись, что неловко налегать на мои физические достоинства, перешел к делу. То есть это я перешла к делу, когда мне надоело выслушивать, как я божественно хороша. А именно, спросила у него, могу ли я встретиться с Екатериной, и кто был последним духовником его сына? Не знаю. признался он. «Наверное, это должна знать Катя. Поговорите с ней. Я не одобрял увлечение моего сына религией. Видите ли, Таня, мы воспитывались в духе атеизма. Нам эти ваши духовные поиски непонятны». Он глубоко вздохнул, от чего мне сразу стало как-то неудобно за все поколение. пытающиеся найти смысл жизни. Впрочем, я не была уверена, что Леонид Иванович хотел осудить нас. «Хорошо, я поговорю с ней». Леонид Иванович записал мне Катин адрес и, уже прощаясь, тактично спросил. «Танюша, а деньги вам нужны?» «Пока нет», – пожала я плечами – К Кате я поеду за свой счёт, а потом поговорим. Понимаете, Леонид Иванович, я не уверена, что это дело потребует от меня больших затрат. Секта, конечно, дело темное, но не темнее всего прочего. Надеюсь найти вашего сына дня через два максимум. Он обрадовался. Правда? Конечно. На вашем месте я бы прежде всего перестала волноваться. Все будет хорошо, можете мне поверить. Он поверил, пока я и сама себе верила. Вылетел он от меня, как на крыльях. А я опять набрала номер Ритки. Ох, до да чего же она сейчас нужна? Длинные гудки сказали мне, чтобы я отстала. Ритка была неизвестна где, и от этого становилась не по себе. Где Ритка? Конечно, она могла поехать опять к Эдику. Нет, вряд ли. Ну, а если Эдик объявился? Ладно, решила я. Сейчас заеду к ней, потом к Катерине, а уж если Ритки дома не будет... поскольку я уже начала допускать возможность, что у неё просто сломался телефон. Тогда рвану к Эдику. Но сначала спрошу-ка, что думают по этому поводу кости. Достав их из кесета, я посмотрела на их округлые тельца и вопросила. «Ну?» и что это за исчезновение вокруг меня обнаружился новенький бермудский треугольник шестнадцать плюс двадцать шесть плюс три впереди бурные беспокойные времена пусть неприемлемые для вас явления не оскорбляют вас а только дают толчок к самосовершенствованию. Такс. Ну, что касается бурных и беспокойных времен, у меня они и позади такие же. А если посчитать неприемлемыми таинственные исчезновения, то они меня, в принципе, не оскорбляют. Они меня удивляют. Поэтому думаю, что из самосовершенствования все выйдет тип-топ. Теперь поговорим о Ритке. Куда она запропастилась? Спросила я снова, кинув кости. Тридцать один плюс девять плюс двадцать. Вы получите печальное известие, о близком вам человеке, который в данный момент отсутствует. У меня перехватило дыхание. — Что? Вы что? С ума сошли? — прошипела я, с ужасом глядя на Кости. «Ритка — Ритка! Я еще раз бросила Кости. — Наверное, ошибаются. Или я что-то не понимаю? «Ритка!» – шепотом спросила я. «Тридцать три плюс девятнадцать плюс восемь. Вас ожидает чья-то ранняя смерть. Больше я спрашивать ни о чем не стала». Схватив кисет и накинув куртку, я выскочила на улицу. Первым делом я решила ехать именно к ритке.